Глава На Наживца. Июль-август 1868 года. Южное Приладожье. Мы несколько иначе смотрим на разбои, упоминаемые летописцем. Отождествление их с классовой антифеодальной борьбой нам представляется натяжкой, данию концепции о феодальной природе Киевской Руси. Фраянов. Древняя Русь. Плохое место между речками Воложбой и Чагодой. Болото. Овраги. Ручьи. Неудобь сплошная. Однако кому как. Народа вокруг немало кормится. Из неба озера вверх по реке плывут на ладьях, на садах купеческие караваны. Затем по Воложке, а потом сгружают товары, вытаскивают суда, волокут до Чагоды. Потом по Мологе реке, а уж там прямая дорожка до Итиля, к Булгарам, в Хазарию, а через Хвалынское море в Персию. Оттого и сел здесь много, редко сеют да пашут смерды, все больше на волоках промышляют. Кому помочь, кому ладейки подремонтировать, кому и обходной путь волок показать, хоть и не прямой да удобный, по ручьям, по озеркам, все меньше с ладьями таскаться. Тут же и разбойный люд своим промыслом занимается, их так и прозывают, волочных татей, сволочи, мол, сволочи. Конечно, на крупный караван селенок у них не хватит, а вот мелкие в две-три ладьи вполне пограбить могут. Товары себе заберут иногда и ладейки, а купцов да приказчиков подгать в болотину. Много болот в местах здешних. А вокруг леса, леса, леса без конца и без края. Куда ни кинь взгляд, шумит, колышется зеленовато-голубое лесное море. А та эти, которые сволочи. В обычный день, пустой, без караванов, люди как люди. Звери лесного бьют, да рыбу ловят. Да отобранную у леса землицу огнищивая сделают. Ну, смерды и смерды. А только сидят в лесах на высоких деревьях соклядатые, востроглазые отроки, как покажутся купцы-гости, засвистят, словно соловьи-разбойники. Созовут людишек. Тя уж смотрит внимательней. Какой караван, да много ли при нем воинов?» Посильнее да побогаче пропустят, но его кляду, а она тот, что поменьше, обязательно нападут. И тут уж горе купецкому роду племени. Налетят из лесу с криком, с посвистом молодецким, изрубят гостей торговых и стребят стрелами. Потом трупы в болоте настащат, и снова тишь да гладь кругом. Только слышно, как плещется на плесе рыба, да журчат ручьи с черной болотной водою. Утрок Пайк Заплатка тоже кормился с разбойного промысла. Днями сидел, забравшись на высокую березу, высматривал из густой листвы, не покажутся ли ладьи на Воложбе. Кроме Пайка еще много таких же ребят на деревах сидело. Кто первый заметит ладейки, тому в случае удачи сверхположенной доли еще две придется. Немало. Правда, Пайку вот что-то не везло с этим. Другие отроки все раньше него видели, и навар. А Пайк что ж? Видно, недаром так и прозван «Заплатка». Все порты изорвал по деревьям лазая, а толку чуть. Уши насмехались над ним другие отроки. Вот чучело пустоглазое, ничего-то заметить не может. Обижался Пайк, стискивал зубы. Готов был и в драку броситься, да только уж больно худым уродился да слабосильным. Любой побивал. Оставалось только глотать горькие слезы да надеяться, а вдруг в следующий раз довезет. Вот и нынче сидел Пайк на толстом суку, обхватив босыми ногами березовый ствол, Светлые волосы его трепал ветер, серые глаза слезились от напряжения. Все ж как не смотрел парень на речку, как не вглядывался, а ничего, все пусто. Вот уже и день клонится к вечеру, и солнце светит прямо в глаза, отражаясь в реке сверкающими желтыми зайчиками. Отрок на миг прикрыл глаза рукой, защищаясь от солнца, выглянул из-под ладони. И вдруг заморгал, не в силах поверить увиденному. Неужто? Нет, и в самом деле, из-за излучины медленно выплывали плоскодонные купеческие насады. Было хорошо видно, как неспешно опускаются в воду весла. На носу переднего судна стоял лоцман, то и дело промеряя фарватор бичевой с привязанной к ней гирькой. Видно, они из опытных. Те уж хорошо знали. Вот тут за плесом протока к озеру, а за ним волок. Дальше за протокою. На Воложбе одни сплошные мели, да и ускоречка речка становится, перепрыгнуть можно». Сразу за озером и нужно вытаскивать на берег ладейки. Разгрузить, просушить малость, да перетащить к панырь речки. Та хоть и мала, да мелковато, а все ж пустые суда провести можно. Не на веслах, конечно, бичевую. Подняться вверх по течению до небольшого лесного озерка, а там уж не так и далеко до Чагоды остается. Вот у паныри-то, в урочищах. И поджидали корабельщиков тати детки охряма. «Детка» — это прозвище такое, «Седоборот» был разбойный вожак, не молод, однако ж силен, и умом не обидели боги. Староста Килагаст, самый важный в дальних лесах, сильно уважал охряма. да и при нужде помощь людьми оказывал. Хоть и не нравилось это Татям, после-то добычу на всех делить надо, совсем ничего получается. Правда, вот в последний раз Келогастова почти совсем не взяли себе доли, хоть и караван был знатный, булгарский». Одному ба без охряму без по нипочем с булгарами не управиться, и многолюдно были гости, и воинов стражей хватало. Пайк присмотрелся внимательней, сосчитал все ладьи, и, набрав легкие побольше воздуха, закричал, словно болотная выпь. — Не к добру кричит выпь, птица! — стоя на первой ладье, покачал головой твор. — Не к добру! — Какая еще выпь? — обернулся к нему ветша. — Обычная, сам послушай. Во! — крик прозвучал снова. Хельги оторвал взгляд от реки, оглянулся. «Вроде бы как скручи!» — кричали. «Ну да, скручи!» — подтвердил Твор. «Вон стой той березины!» «А ведь выпь, болотная птица по березам не шастает!» «Так, может, пошлем людей, князь?» «Рано! Пусть все спрячут мечи, кольчуги, шлемы! Местные тати наверняка поджидают купцов!» — усмехнулся князь. «Не будем обманывать их ожидания!» Разбойный вожак, детка Охрям, из-под лобья оглядел собравшихся в избе мужиков. То были отборные, закоснелые в кровавой тадьбе люди. Угрюмые, заросшие бородищами. Никто из них не испытывал никакого влечения к мирному хозяйству, зато каждый сполна изведал сладость, захваченной в бою добычи. С такими можно было натворить дел. Охрям усмехнулся и, дождавшись, когда тати степенно рассядутся по лавкам, кивнул пайку: Говори, паря». «Ладьи насады, Торговые числом 8 Запинаясь от волнения, перечислил Заплатка. «Ни копии, ни кольчуг не видно. По всему ладожские гости. Вот и напасть бы». «Помолчи, Заплатка». «Напасть!» — скривясь передразнил парня охрям. «О том не твоя голова печется. Беги-ка лучше к огольцам. Пущай к волокам со всех ног несутся да высмотрят все как надо. Что за товар, сколько торговых людишек да воев охранников». «Бегу, детка, охрям!» Подхватив Славки шапку, Пайк опрометью вылетел из избы, скатился с крыльца, замахал руками нетерпеливо толпящимся у ворот отроком. «Бежим к волоку, Робя! Детка наказ дал!» Выбежав из ворот, толпа парней рванула к лесу, в урочище, близ которого и текла небольшая речушка панырь В урочище рассчитались, кому куда. Пайко с двумя другими парнями выпало следить у болотца. Запечалился было Заплатка, всегда так. Кто гостей высмотрел, он, Пайк. А кому теперь в болоте не мокнуть? Ему же. поди ка поползай в камышах да погрязи. Ну, да делать нечего. Одно утешало. Ежели богатый караван окажется, будет с него и Пайку хороший навариться. В таком таразе можно и новый плащик, и бобровую шапку себе справить. Все парни завидовать будут. Рассудив таким образом, Заплатка повеселел. И, прибавив шагу, вместе с напарниками помчался вдоль речки. Когда насады Хельги пересекли озерко, князь, по совету прихваченного с собой проводника, Тиуна Найдена, велел разгружаться. — Пустые ладьи запросто проведем до паныри, — разъяснил Найден, — шестами до бичевую. Ну а дальше, до чага, до реки, уж совсем немного. Только вот, боюсь, до ночи не успеем. Ну да ничего, чай не нападут, Тати, побояться Не беспокойся о татях, Найден, — усмехнулся Хельги. — Лучше пройди вперед, покажи, как с бичевой двигаться. Кивнув, тюун удалился к воинам. Те были без кольчука и оружия, многие басы. Не дать не взять обычные, нанятые торговыми гостями мужички. Только в каждой ладейке. Незаметно, но так, чтобы под рукою кольчуги, мечи, рогатины, тугие боевые луки. Наклониться только взять, уже не поздоровится ворогу. Выгрузив тюки с товаром, перетянули на глубокое место насады. Приладили бичевы, потянули. Шли ходка, лишь кое-где пришлось убирать торчащие из воды камни. Закончился болотистый, заросший камышом берег. Пошли деревья, сосны, осины, ели. Многие из них, подгрызенные бобрами, упав, перегородили путь. Останавливались, рубили, оттаскивали. Шума было много. Трудна работенка, но ведь и весело. Твор так увлекся, перерубая сучья, что сам чуть не ухнул в воду вместе с топором. Хорошо успел ухватиться за ствол. Перевернулся. Опустил ноги в камыши, обогнуть дерево. Почувствовал, как захлюпала грязь жижа. Обернулся. Показалось вдруг, что-то белеет в камышах. Вроде бы чья-то рубаха. Нет, не показалось. Ага, вот снова. Отрок, как научил Витша, перестал вертеть головой. Остановился. Лег на протянувшийся над водой ствол, якобы примериваясь поудобнее рубануть ветки. Сам же пристально вгляделся в воду в которой отражались насады, люди, деревья, камыши и промелькнувшие закамышенными фигуры. Вот оно что, соглядатые, тати, проследить за разбойниками? Нет уж, лучше сразу сообщить князю. Срубив с поваленного дерева нижний, мешающие насадам ветки, твор со всех ног бросился к витше. Засада! Следят за нами, я сам только что видел! — В кустах и за камышами? — с усмешкой переспросил сотник. Отрок ошеломленно хлопнул глазами. «Ну да. Так ты тоже заметил?» «И еще бы!» Ветша похлопал приятеля по плечу. «Князю про то ведомо!» «Ведомо?» Все еще недоумевал Отрок. Сотник едва не расхохотался. «Рыбу на живца ловил когда-нибудь, творе. «На живца?» «Ах, вон оно что!» Наконец догадался твор. Ветша предупредил. «Смотри, не показывай виду». «Само собой!» Махнул рукой Отрок. «Ну и хитер же, князь, не даром вещий!» Хельгий вместе с найденным прошел вперед, определяя место для ночлега. Вообще-то этот путь можно было миновать и до наступления ночи, выйти к Чагоди на луга. Только вот уж больно чистым там было место, больно уж неудобно для Татей. Там ведь могут и не отважиться напасть, убояться. В таком разе спешить не надо. — Эй, ждание! — Хельги махнул рукой лоцману. «Там впереди каменьев много. Медленнее идите, осторожней. Торопиться нам некуда». Караван замедлил ход, и князь присел на ствол дерева, поджидая насады. Сорвал ромашку, задумчиво покрутил в руке. «Сегодня должно многое проясниться. И очень хорошо, что наконец объявились лазутчики. Давненько их ждали еще ся реки. Теперь бы только узнать, чьи они». А узнать просто, внезапно показать часть воинов, и если это обычные тати, то напасть побояться. а вот ежели кто другой, тогда уж будет битва. Здесь главное не увлечься, все рассчитать аккуратненько, чтобы не слишком мало казалось воинов, но и не слишком много. Пайк Заплатка со своими разбойными сотоварищами, не щадя себя, полз по не на брюхе, так, что только камыши шуршали, да квакая прыгали вокруг лягухи, хорошо еще не змеи. Усталости не чувствовали, все заменил азарт. Вот высмотрят они, все хорошенько вызнают, и ночью пойдет потеха. Кто чем промышляет, а как же? Купцы, гости, и аватажники, детки, охряма, татьбою. Все о Как говорится, на то она и щука, чтобы карась не дремал. Хорошо еще так случилось, что, когда вымер от огнеманки почти весь рот, заплатка попался на глаза людям охряма, высматривающим ловких и пронырливых отроков для ватаги. С тех пор в Атага дом родной. Хотя, конечно, были у мужиков тати и семьи, и пашни, и угодья охотничьи. Вполне мирными казались мужички с первого взгляда. Никто бы не подумал никогда про них нехорошие. здоровики хозяева справные. А что мальцы при них? Так как еще отроком к охотничьей премудрости приучаться? В Атаге ребят не забежали. Слушайся вожака, а так делай что хочешь. Одно не прощали. Длинный язык. Отрезать могли, вместе с дурной головой, как в назидании другим мы поступили в прошлое лето с Анфимом. Как он кричал, дурачок Анфим упирался. Все ж как не упирался, а головенку его отрезанную рядом с вырванным языком и подвесили. Многих впечатлело. За платки аж целый месяц эта без языка и голова снилась, подмигивала доверещала. «Спой песенку, Пайша, расскажи сказочку». «Оба». Увлекшись мыслями, Заплатка и не заметил, как выполз на сухое травянистое место и треснулся головой о камень. Да так, что искры из глаз полетели. Еле сдержав стон, Пайк потер ушибленный лоб и обиженно стукнул камень кулаком. Хорошо, хоть остальные уже уползли дальше, никто не видел его позора. А камень большой, замшелый, да непростой. Присмотревшись, заплатку увидел высеченное изображение стрелы, руны. Волшебный камень. Покровитель-защитник всей в Атаге. Раньше вроде его тут не было. Или был? Нет, был, просто зарос травою, которую не так давно кто-то сильно примял. Так, чтобы высеченная на камне стрела была видна с речки. Нехорошее дело. А вдруг кто предатель? Подает купцам весть? Нет уж. Поднатужившись, Пайк попытался навернуть камень. Да не тут-то было. Пойди, звень в одиночку такие валунищи. Однако что же делать? Как уберечь волшебный камень от взглядов чужаков? Заплатка закусил губу, задумался ненадолго. И придумал, он юркнул в кусты и, ухватив несколько веток, ловко прикрыл ими камень, так что с реки никакой стрелы вовсе не стало видно. Не увидал ее и продажный варяг Стимит, хоть и всматривался пристально во все встречавшиеся по пути валуны. Ведь, по словам корчмаря Ермила Кобыла именно здесь, между Воложбой и Чагодой, находился рунический камень, у которого должна была состояться встреча с Тимидаса неизвестно с кем. И от встречи той напрямую зависело материальное благополучие предателя. Но вот не было нигде камня с рунами. А Ермил говорил, его отовсюду хорошо видать. Может, дальше будет? Так и шагал Стимид, бросая по сторонам быстрые недоуменные взгляды да иногда нащупывал в заплечном мешке бронзовую фибулу с изображением молота Тора, тайный знак, врученный ему Ермилом. «Говорите, у них чуть ли не три десятка хорошо вооруженных воинов?» Седобородый предводитель разбойников задумчиво поглядел на вернувшихся с докладом лазутчиков, измазанных в бурой болотной жижи. Посмотрел на остальных Татис с сомнением. Они слишком ли много для обычных торговцев?» «Немного, детка!» Ухмыльнулся один из разбойников. Чернобородый мужик с золотой серьгой в левом ухе. Там же восемь ладей, так? Так. Отроки. А хрям повернулся к подросткам. Те дружно закивали. Так, мол. А коли так, продолжал чернобородый, то три десятка воинов для такой оравы это еще немного. Прибавь к ним самих купцов и носильщиков, и служек. Да, изрядно наберется, кивнул кто-то. Нам чернобородой тут же осекся но все хорошо поняли нам одним с такой аравой не сладить что ж не впервой намечалось такое дело пожав могучими плечами охрям встал славкий и повелительным жестом выгнал из избы всех кроме чернобородова ты останешься крадуш крадуш кивнул и еще кого из отроков и дёрнул уже пайка зацепиться ногой обкатку споткнулся растянулся на грязном полу едва не расквасив морду охрям хрипло расхохотался «Эй, ты неловкий заплатка! Что ж, тебе и бежать к килогасту!» «В наволок?» — охнул Отрок. «Так ведь и за три дня не успею!» Тут разом захохотали оба. И детка Охриам, и чернобороды Крадуш. Крадуш даже заикал, и, схватив корец, напился из бочки. «Нет, в наволок ты не пойдешь, и впрямь далече!» — пояснил он. «Утячье озеро, знаешь?» «Ну, знаю. За Нунгошей почти по самой пердомли речке». — Вот туда и пойдешь, — кивнула хрям Там килогастого сотня. Сотника звеяром кличут, масластый такой, беззубый. Покажешь ему вот это. Вожак вытащил из привязанной к поясу сумки бронзовую застежку фибулу с рисунком в виде какого-то молотка. Звеяру все как есть обскажешь. Пусть поспешают. К утру, ежели подойдут, самое время будет. Разбойник потер руки. — Ну чего встал, отрочи? Беги же! И только попробуй не успеть. Тогда уж лучше не возвращайся. — Понял, оплатка «Понял, батюшка!» Пайка кивнул и, поклонившись, быстро покинул избу. «Успеет?» Проводив его глазами, осведомился Крадуш. «Успеет!» Усмехнулся Ахрям. «Там всего ничего, сам знаешь. Да и ночи светлые, и тропинки ведомые». «Успеет, Килогастов, должны успеть. Мы же пока все обмыслим старательно. Как напасть, да с какой стороны? Сам-то Келогаст к нам не собирался?» «Не собирался!» Мотнул головой крадуш. Однако, сказывал, в наши места Хельги князь походом хотел идти, с сильной дружиною. Думаю, купчишки ведать должны о походе этом. К тому же, может, с ними сейчас и человече наш верный. Сейчас вот и схожу к камню, подожду, может и явится». «А ежели не придет твой человек?» — осклабился Ахрям. Крадуш вздохнул. «Не придет, так не придет, на всю волю богов. А я свое исполню». Крадуш так и не дождался предателя. Так и проторчал почти до утра у камня с руной, на который кто-то набросал ветки. Видно, торговые людишки вырубали насадом путь. Разбойник вздрогнул лишь тогда, когда рядом с ним, словно из-под земли, выросли вдруг темные призраки воинов килогаста. Их вел сотник звеяр. Купчишки спят в шатрах у озерка, остальные в насадах. Шепотом инструктировал прибывшее пополнение охрям. Товарец весь на берегу. Там же и катки латейные, и вои. Вооружены как? обернулся на ходу звияр. Вооружены зело добре. Кольчушки, рогатины почти у всех, даже мечи имеются. Это плохо. Но такое оружие не у всех, поспешил успокоить Тать. У некоторых только. Ну, десятка-два таких наберется. Мы знаем, в каких шалашах. По ним ударю в первую очередь. Охрям молча кивнул и вдруг остановился, предостерегающе подняв руку. Пришли. Из-за кустов рванулся с докладом молодой отрок. Отрапортовал деловито. Там за дубом и у ельника, стража. По два человека в кольчугах и с рогатинами. И еще дальше у озера четверо, тоже с рогатинами. Есть и луки. — За дубом, говоришь? — насторожился крадуш. — Так ведь все остальные дальше. Чего ж они не могли как следует охрану выставить? — Да ладно тебе, крадуш, это ж купцы, не воины. — Все равно. Разбойник потянул носом влажный ночной воздух, словно бы хотел что-то учуять. «Неладно». Впрочем, он тут же перестал выказывать недовольство, присоединившись к проходящим мимо Татям, вооруженным тугими охотничьими луками и короткими копьями с улицами. Оставив позади дуб, охраняемый наивными стражами торговцев, Тати и сотни звеяра бесшумно, поволчьи, окружили шатры и озерко с насадами. Помянув неведомых богов, петухом закричал охрям. Острия копий одновременно проткнули матерчатые стенки шатров, Тучи выпущенных стрел полетели в насады. Уау, уа! Закричали, заулелюка летати, бросились на торговый лагерь, размахивая над головой топорами. Странно, но сопротивления им никто не оказывал. Лагерь был пуст. Как же так? Ведь враги должны быть здесь. Вот и шатры и стражи. Ахрям в ярости разрубил шатер секирой. В шатре никого не было, ни единого человечка. Как не было никого и в шалашах, и в насадах, Даже часовые на поверку оказались набитыми травою чучелами. «Измена!» — запоздало прокричал Крадуш. А в опешивших разбойников уже со всех сторон летели меткие стрелы. Упав на одно колено, схватился за бок охрям, захрипел звияр, словив стрелу в грудь, Крадуш поспешно укрылся за елкой. А из лесу, стуча мечами о щиты, выходили закованные в железо воины вещего князя. Яростно защищались стати, знали, пощады им не будет. Повсюду слышались звон мечей и предсмертные крики. Вся земля до самого озера оросилась кровью. С мечом в руках Хельги быстро шел по лесу. Кто-то из статей налетел на него с дубиной. Князь легко уклонился, выбросил вперед руку с мечом, из с пронзенного горла хлынула фонтаном кровь. — Найден! Ветша! — крикнул он. — Все целы! Целый князь, отмахиваясь рогатиной от двух разбойников, весело откликнулся в ветша и тут же подзадорил нападавших. «А ну, давайте, давайте!» Один из статей вдруг упал на брюхо и попытался подсечь ноги сотника топором. Ветша подпрыгнул и с силой наступил врагу на запястье. Тот закричал, дернулся. Второй же, пытаясь облегчить положение собрата, храбро рванулся вперед прямо на меч ветши. Твор отбросил в кусты бесполезный лук. Кончились стрелы, да и стрелять в этой гуще небезопасно. Запросто можно угодить по своим. Жаль, у него еще не было меча. Пригнувшись, отрок пошарил взглядом в траве, подобрал выроненную кем-то секиру. Тяжела, не по руке. Да все же лучше, нежели простой нож. С такой можно ринуться в самую свалку, поискать славы. Хоть и строго-настрого запретил ему ветша, да разве тут удержишься? Ауэй! Твор пробежал орешником и, выскочив на опушку, нос к носу столкнулся с белобрысым испуганным парнем. В руках у того было короткое копье, которым вражина не замедлил воспользоваться, выставив наконечник перед самым лицом твора. Отрок попятился, забыв про секиру, и нападающий, поудобнее перехватив древко, замахнулся, готовясь нанести решающий удар. Да вдруг поскользнулся, упал, нелепо взмахнув руками. Однако копье все же не выронил, целился им в твор, и нехорошо скались. Но уж тут и твор, наконец, вспомнил про свою секиру, схватил двумя руками, размахнулся. Жалобно треснуло перерубленное пополам копье. Враг вскрикнул, напоровшись животом на наконечник. Вторым ударом твор разрубил ему череп. Чавкнув, полетели вокруг окровавленные обломки костей и похожие на коровий студень мозги — Из распоротого живота полезли сизые дымящиеся кишки. Глаза белобрысого парня закатились, на губах выступила кровавая пена. Дернувшись в предсмертной судороге, он застыл, выгнувшись дугою, с распоротым животом и снесенным черепом. Так закончил свои дни Пайк Заплатка, молодой тать из ватаги детки Ахряма. Победивший его в честном бою Твор блевал в кустах за молодым ельником. Сопротивляющихся врагов становилось все меньше, все реже слышались предсмертные крики. Многие сдавались в плен. Остро пахло человеческим потом и смертью, а над ельником, над озерком и волоком не спеша поднималось красное солнце, словно бы напитавшееся кровью.